Анна Алора «Отдайте кота, господин ректор!» Или тихоня поступает в академию. Глава первая «Не поеду, вот не поеду и все. Что хотите, то и делайте!» — выпалила я, насупившись, и встала, сложив руки на груди. «Зачем мне эта академия? Вот скажите, отец!» Я из-под лобья посмотрела на растерянного папеньку магистра практической магии первой степени. Отец попытался нахмуриться, но это у него очень даже плохо получалось. Любил он меня сильно, и мне даже немножко стыдно стало за свое поведение. Папенька мне добра желает, конечно. Дарта у меня сильное от рождения, а все никак не может стабилизироваться. То взмахну рукой, гром загремит, молнии засверкают и ливень пойдет такой, что залил уже наш огород, и грядки стоят в воде, мне почти до лодыжек. Болото скоро у нас будет, а не огородик. А махну другой рукой, так и снег выпадет. Или крупный такой градище пойдет, и это посредине лета. В маменьку дар у меня сильным погодным магом она была, и ведь никаких академий не кончала, как-то вот сладила с даром. Тихоня, родная, я тебя просто не узнаю мягко ответил папенька, «ты же сама понимаешь, зачем». Я вздохнула и уныло посмотрела на отца. Понимать я понимала, чего там не понять. Но ехать в академию так далеко от дома совсем не хотелось. Еще и цветочка одного оставлять. За ним ведь глаз да глаз нужен. Покормить, погулять, выпустить. А кто, кроме меня, им займется как следует? Никто. Папенька, как уткнется в свои книге и исследования, как хоть трава кругом не расти, поесть и забывает, не то что цветочка покормить. «Папенька, ты сам говорил, что есть домашнее обучение. Таля Лашина дома учится, между прочим», — резонно заметила я. «Не путай божий дарс», — отец замялся и замолчал. «Но знаю, знаю, у Тали дар слабенький, с ним сладить и на дому можно, а мне вот достался сильный». «Одним словом, собирайся, дочь», — сказал отец, как отрезал, и сурово посмотрел на меня. Сурово у него не слишком-то получилось. Я дернула плечом и постаралась выжать из себя хоть парочку слезинок. Получилось с трудом. Да и папингу, несмотря на всю его доброту и любовь ко мне, пронять парой слезинок было сложно. Он меня просто насквозь видел. «До экзаменов еще десять дней, папенька!» Заныла я и подошла к отцу, обняв его за плечи. «И вообще, как я тебя одного тут оставлю? Кто тебе борщик любимый сварит, а?» Сали, не заговаривай мне зубы!» Папенька накрыл мою руку своей. «У нас есть тетка Крыжа». Я вздохнула. Тетка Крыжа жила по соседству и с удовольствием помогала мне по хозяйству. И повариха она была неплохая, и вообще вся из себя женщина видная и положительная. Да только поглядывала на моего папеньку так, что я даже опасалась. Вот уеду я, и положительная тетка крыжа возьмется за него всерьез. Приеду домой, а тут и маменька новая уже сидит и радостно улыбается, обнимая отца. Отнимет у меня папеньку, вот как пить дать отнимет. Я ж тихоня, слова лишнего не скажу, когда меня не доведут, конечно. «Ладно», — нехотя сказала я и уставилась на отца во все глаза. Но только на один год. Ты обещал. Папенька неловко улыбнулся. Конечно, тихоня. Год проучишься, а там и каникулы. И тут я окончательно добила родителя. Но только цветочка я с собой возьму, так и знай. Папенька тотчас сбросил мои руки с плеч и развернулся, гневно пробурчав. Сали, глаза отца прищурились. А если не сможешь с ним справиться, что тогда? Я хмыкнула. Как не смогу, папенька? «Я ж его еще маленького из соски молочком поила, и вообще он меня за мамочку свою считает». «Ну ты же знаешь, пап!» — заныла я, ластясь к отцу и умильно заглядывая ему в лицо. «И кто тут за ним присмотрит, напоит, накормит, когда меня не будет? Ты вот постоянно о нем забываешь», — укоризненно сказала я. Отец покаянно вздохнул, но добавил. «Так тетка Крыжа присмотрит Салли, заодно, так сказать». «Ха-ха-ха! Присмотрит она, как же! Да она боится его, как огня, папа! Ты что, забыл, что ли?» Отец нахмурился, глаза его забегали, а потом только рукой махнул. Вспомнил, значит, что его драгоценная тетка крыжа вообще терпеть не может котов. Что же, папеньке ничего не оставалось, как только согласиться. Еще бы. Хоть мне в семье и дали прозвище Тихоня, но на своем настоять я всегда могла. И вовсе для этого не обязательно кричать и топать ногами, между прочим. В тихом омуте, как говорится, черти водятся. У меня, правда, водились не черти, а всего-навсего один маленький чертенок, котик, которого я назвала «Цветочек». И все это представление перед отцом я затеяла только ради того, чтобы он разрешил мне взять цветочка с собой. Правда, цветочек был не совсем чтобы настоящим котиком. На самом деле... Он оказался существом иного мира, который попал в наш по чистой случайности. Ему еще здорово повезло, что попал он сразу в котика, а не в ворону какую-нибудь. Наша кошка только-только тогда окатилась единственным котеночком, который был такой слабенький, что и глазки не мог открыть, как и лежал, не шевелясь. А потом вдруг ожил, и глазки его блеснули в темноте. Кошка была старая, молока у нее совсем не было. Я сама цветочка выкармливала из соски. Он даже спал со мной, такой был слабенький. В общем, как я не отказывалась, но поехать в академию мне пришлось. И вот я со стоном, как самая настоящая старушка, вывалилась из кареты и едва разогнулась. Два дня в карете — это вам не дома на постельке лежать. Деревянная скамья хоть и была покрыта двумя одеялами, Но сидеть, а тем более спать на ней, было очень даже неудобно. Не знаю, как в ней ездили те почтенные дамы, с которыми мы недавно расстались. Наверное, у них не тело уже, а одна сплошная мозоль, застарелая, привычная ко всему. Я же девушка молодая, мне до их мозолей далеко, поэтому все тело сейчас и ноет. Надо было перину свою из дома забрать. Вот надо было. И зачем я только тетку крыжу послушала? «Салли, не выдумывай. В академии тебе все выдадут. Там и кровати мягкие», — говорила она, поглядывая на папеньку, который только кивал. «Вот что бы она сейчас сказала?» «И папенька тоже хорош. Сам учился в академии сто лет назад уже. Может, там все давно изменилось? И вообще, хорошая перина, она лишней не бывает. Теперь я в этом убедилась на своем горьком опыте». «Малышка, клетку свою не забудь». — недовольно сказал извозчик и поставил на землю клетку с цветочком. «Спасибо», — буркнула я и сунула ему в руку оставшийся золотой. Лицо извозчика на мгновение стало почти любезным. «Сундук ваш, барышня, вон у решетки выгрузил. Там, а все адепты ставят», — сказал он, сначала попробовав монету на зуб и только потом засунув золотой за пазуху. «Оно с клетками-то в академию не пущают», — извозчик с сомнением посмотрел на меня. «Ну да, вам виднее, барышня», — добавил он, заметив, как я нахмурилась. «Мою пропустят», — с уверенностью, которой на самом деле не особо я ощущала, — ответила я. «Папенька ведь должен был договориться, он мне обещал, и письмо с ответом у меня припрятано, между прочим». «Оно, конечно, не наше дело, но...» — начал был извозчик, но я решительно отвернулась и подняла клетку с цветочком. Клетка оказалась неожиданно легкой и сердце у меня замерло. Я скорее поставила ее на землю и откинула крышку. Цветочек как в воду канул. Я ахнула и быстрее смотреть по сторонам. «Да вон он, твой кот!» — крикнул извозчик, тыча пальцем куда-то мне за спину. Я обернулась и успела заметить, как между прутьями высокого железного забора мелькнул рыжий хвост, мелькнул и исчез. Я кинулась следом и со всей силы ударилась лбом о решетку, которая выросла на моем пути. Ну, конечно, я же не цветочек, я обычная девушка, а цветочек — котик, и не простой, а волшебный. Он мог по своему желанию просочиться в любое самое малюсенькое отверстие, даже из заговоренной клетки выбрался как-то. Может, папенька был прав, и мне не стоило его брать? Вдруг он тут пропадет или его маленького кто-нибудь обидит? Тут же маги учатся, а маги они такие, запросто обидеть могут. «Девушка, с вами все в порядке?» Вдруг услышала я бархатистый, чуть хрипотцой мужской голос. Я разогнулась и потёрла лоб, на котором явно в скором времени будет знатная шишка. Почти. Вздохнула, подняла глаза, увидела обладателя этого голоса и почувствовала, что краснею. Вот всегда у меня так. «Вечно я оказываюсь в какой-то дурацкой ситуации». Да еще и мужчина этот был красив. Даже несмотря на то, что левую его щеку пересекал тонкий белый шрам. Шрам этот его вовсе не портил. Наоборот, придавал мужчине загадочности. И это и как она, брутальности вот. «Рад, что с вами все в порядке». Мужчина кивнул и на мгновение, окинув меня взглядом, отвернулся, продолжив свой путь а потом неожиданно споткнулся и чертыхнулся. Плыхнула, я закрыла глаза и присела. Привычка, когда у тебя, папенька к такому с детства привыкаешь. «Так», — мужской голос как-то сразу потерял свою бархатистость, а вот хрипотцы значительно прибавилось. Я прищурилась. Ну вот, я так и знала. «Цветочек!» Я приникла к решетке, глядя на кота, который с видом всеми покинутого страдальца восседал на руках мужчины. «А ну-ка, негодник, иди ко мне!» «Кис-кис-кис!» — позвала я, потирая набухающую на лбу шишку. «Значит, это ваш, Ланике?» — хмыкнул мужчина и погладил замурчавшего кота по пушистой спинке. Я прикусила губу и сподлобья посмотрела на неизвестного. Одет он был просто, но маг и маг, черные брюки, светлая рубашка, темный камзол. И сапоги, конечно. Высокие сапоги до колен. Да, видно, непростой это маг, раз сумел сразу понять, что в руках у него не совсем обычный котик. «Это мой кот, господин. Не знаю, что вы имеете в виду, называя его так. Его зовут Цветочек», — наконец сказала я. «Ни за что не признаюсь никому, что мой кот действительно ланьеке. Они же вымерли тысячу лет назад» и сейчас в мире их по пальцам пересчитать». Глаза мужчины сузились. «Господин ректор, с вашего позволения. Ваш ректор, конечно, в том случае, если вы действительно приехали поступать», — усмехнулся мужчина. «Глаза у меня забегали. Вот так дела. Это же сам ректор, и как я только его не узнала. Ведь папенька, когда мне про эту академию рассказывал и всяко улещивал туда поступать, и его портрет показал». Правда, на портрете ректор был одет по-другому и весь при регалиях, и как-то вот старше он выглядел. А сейчас, ну совсем на свои 35, хоть это уже давно и не молодость, он не выглядел. Как же его зовут-то? Симон, Симеон, Самон. Вот, Сальман В'яти, самый молодой ректор самой старой академии нашего королевства. Рада встрече с вами, господин В'яти. Я, как всякая благовоспитанная девушка, сделала Книксон и склонила на мгновение голову. «И я рад, что вы готовились к поступлению. По крайней мере, знаете мое имя», — хмыкнул ректор. И тот цветочек, которому надоело сидеть у мужчины на руках, зафырчал и вдруг исчез. «Ну что за дела? Цветочек, ты меня подвел. Самый молодой ректор Академии нахмурился. «Значит, обычный котик, говорите?» «А вы знаете, уважаемая, что в Академию с котиками, тем более с такими, как ваш, приезжать запрещено?» Я понурилась. «Господин вятти уверяю, что от цветочка не будет никаких проблем. Он у меня смирный, сидит себе в клеточке, заговоренной и все. А без меня? Без меня ему плохо будет!» Я вздохнула и сжала руки у груди. «Очень вас прошу, разрешите мне его оставить?» «И папенька, папенька ведь уже получил разрешение, он писал!» Я полезла в маленькую поясную сумочку и вытащила оттуда порядком потертый конверт. «Вот!» И протянула письмо ректору прямо через решетку. Мужчина нахмурился, будто вспоминая, а потом посветлело лицом. «Вы ведь Салия Кальери, не так ли? Карам Кальери ваш отец!» «Да, он мне писал», — ректор покачал головой. Но только ни словом не упомянул, кем ваш цветочек является на самом деле. Я вздохнула. «Но вы же понимаете, господин ректор, писать о таком в письме...» Я потеребила кончик косы, опустив глаза. «Ага, напиши о таком. Сразу же прощай цветочек, а папеньке штраф выпишут огроменный. И хорошо еще, если только штраф. Кто ж позволит просто так жить на свете Ланике?» Существо, которое может исчезнуть в любой момент и проникнуть в любое, даже в такое, как игольное ушко, отверстие. Мигом заберут во всякие там учреждения, о которых не принято даже и говорить». Ректор недовольно хмыкнул, и на его щеках заходили желваки. Он нахмурился и задумчиво посмотрел куда-то вдаль. Я стояла, прижав руки к груди, и тихо цыкнула на цветочка, который сел у моих ног, как воспитанный питомец. «Господин В'Яти, вот видите, он очень-очень хороший и послушный, сидит рядом», — сбивчиво заговорила я. И тут ректор, наконец, посмотрел на меня, перевел взгляд на цветочка, и вдруг как щелкнет пальцами что-то, пробормотав. Котик заурчал и как кинется на него. «Не надо, ох, не надо было ректору щелкать пальцами! Цветочек!» — ахнула я, понимая, что дело плохо. Котик вцепился в руку ректора всеми когтями. Все, Теперь меня точно не примут. Ветераны от когтейла Нике практически не заживают».